Глава 16 Последние осенние дожди сменились первым зимним снегом. По дорожным ямам, заполненным водой, ломая кромку едва образовавшегося льда, двигалась повозка с четырьмя путницами. Одна из тысяч она не сильно выделялась среди других, направляющихся с границы в центр уже бывших земель Ламийской империи. Особой чертой этой группы. Было лишь только то, что одна из женщин была гораздо крупнее любого другого человека. Раскинувшись в повозке среди пожитков, честно отнятых у теперь уже бывшей группы дорожных разбойников, Ламия размышляла о том, что же ей делать по прибытии в родную столицу. С одной стороны, Лолита оказала ей огромную услугу, все же выполнив последний пункт их договоренностей согласно которому молодая охотница на мужчин взамен на помощь в опасной ситуации для империи должна была стать второй младшей супругой Жака. С другой стороны, девушка до конца желала быть у парня первой и единственной, хотя и сама понимала, что такое попросту невозможно. Сколько подстилок было у ее отца, а до него у деда, не перечесть. Радовала, что ее жак был не таким как все другим как бы я хотела сейчас вернуться домой упасть в твои жаркие объятия коснуться губ богиня лишь бы ты ничего не натворил прознав о том что меня якобы убили каждый раз когда она думала об их встрече сердце императрицы начинало биться чаще страх голод и собачий холод застеливший юг Тот час отступал, сменяясь ожиданием их скорой встречи. — Госпожа, кажется, впереди Азовийский пост. Похоже, они никого не пропускают, — негромко проговорила Сара. — Еще раз меня госпожой назовешь, шею сверну. Озираясь по сторонам, отозвалась императрица. — Прости, сестра, с опаской. Поглядев на движущийся позади них крестьянский обоз, опустила голову воительница. На что ламия, похлопав тупо плечо, добавила: Так-то лучше. Спрыгнув с повозки, высокая и стройная императрица аккуратно поправила плащ, а потом и меч, расположившийся у нее на поясе. Старые раны еще болели. Но благодаря опыту бесчисленных битв, а также магии исцеления, Коем она обладала, скрыть болезненные ощущения для нее не было проблемой. Вдоль обочины, огибая скопившуюся колонну, они медленно двигались вперед, под вздохи и недовольные возгласы собравшихся, с презрением смотревших на подлецов, решивших потеснить их в очереди. — А ну-ка, стой, ля! Че, самые умные, да? Взад вертайся, чтоб я вас таких тут а не видела! Не выдержав подобной наглости, преградив дорогу ламии ведущей лошадь под узцы, выскочила с кинжалом на перевес одна из женщин. Сильный и быстрый удар тыльной стороной ладони одним легким касанием вырубил красноречивую любительницу справедливости. Словно выпавшая с воза полена, она, крутясь, кубарем скатилась в придорожную канаву. Прочь, с дороги! Едва сдерживаясь, чтобы не поубивать всех, кто стоял у нее на пути, потребовала императрица. Аура, исходившая от этой женщины, закутанной в черный плащ, была неописуемой. Черная скала, ростом примерно в два с чем-то метра, одним лишь своим взглядом могла убедить любую из собравшихся, что ей стоит уступить дорогу. За огромной женщиной показались еще трое. Здраво оценив свои шансы на победу, семерка из собравшихся на пути ламии женщин расступилась. Заметив небольшой конфликт между переселенками, азовийские воительницы, обнажив мечи и приготовив к бою копья, поспешили встретить нетерпеливых женщин. И — И именем Азовийской империи требую прекратить всякое рукоприкладство и остановиться. Заикаясь, поправляя, сползающий на глаза шлем десятницы, проговорила молодая, светловолосая девушка лет двадцати. В едва заметных глазах бусинах четко виднелся настоящий страх. Да и кто бы не испугался, девушка была метр шестьдесят, не больше. Да и по годам слишком молода, чтобы хоть как-то смотреться на фоне взрослой воительницы ростом далеко за два метра. «А она у вас по жизни шуганая? Сверкнув кровожадными глазами, спросила императрица, устоявшей рядом соратницы молодой десятницы, на что та, сделав шаг назад, отрицательно покачала головой. Такое поведение ее древнего врага лишь раззадорило ламию. Металлической перчаткой она плавно взялась за лезвие меча десятницы, аккуратно отведя его в сторону. «Не дрейвь! Сегодня детей не бью!» — скалясь, заявила Ламия. «Лучше отведи меня к своей сотнице. Хочу узнать, что тут у вас и как». Не задумываясь, взяв путниц в кольцо, Бусинка, нервно и явно с опаской посматривая на Ламию, поспешила к своему начальству. «Кого там еще черти принесли?» Едва рука десятницы коснулась шторки шатра, как кто-то выругался за ширмой. Ламия неспешно подалась вперед, но рука Каны ее остановила. «Старшая сестра, я росла в этих землях, в отличие от тебя, так что позволь мне с этим разобраться». Сокнув языком, императрица недовольно поморщилась, встав возле входа. Скрестив руки под грудью, Она злобно таращилась на двух стоявших перед ней побледневших азовийских стражниц. Все же пугать недругов, тем более таких слабаков, для нее в последнее время стало любимым делом. «Мое имя Кана ван Викце. Я дочь одной из здешних лордес, вернее, когда-то ей была». В ответ на пристальный взгляд сотницы, почтенно поклонившись, произнесла девушка. Викце, наслышано. Твоя семья хорошо помогала в первые дни красной чумы. Слегка подобрев к гостье, отозвалась женщина в синих одеяниях и шестиконечной звездой на груди. Госпожа, мы долгое время в пути, и, с вашего позволения, хотели бы как можно скорее оказаться в наших родных владениях. Разумеется, мы заплатим, если вы пропустите нас и... «Дело не в том, что мы кого-то пропускаем, а кого-то нет», — понимая, к чему клонит Кана, поспешила пояснить сотница. «Дальше проход закрыт абсолютно для всех, независимо от рода, чина и статуса. Будь тут даже сама императрица Азовийская, я бы все равно не позволила ей двинуться вперед». «В чем же причина? Неужели чума?» — с опаской спросила ван Викце. — Хуже! — с неподдельной злостью и опаской в голосе заявила женщина. — Ведьмы! — опустив голову, добавила она. — Твои люди храбро сражались против этой напасти, а после, когда наши объединенные войска потерпели поражение, они, отрезанные от основной армии, отступили западнее, к столице. Я не виню их в трусости. Напротив, я благодарна им за оказанную помощь и молюсь за то, чтобы как можно большее из них уцелело. После этих слов женщина замолчала. На ее взрослом морщинистом лице виднелось множество боевых отметин. Седина не пощадила волос. За ее плечами явно было многое, но последнее пережитое Клеймом останется с ней до конца ее дней. «Это ужасно, госпожа, но мои путницы обязаны двигаться дальше, а я очень бы хотела встретиться со своей семьей. Может, вы подскажете, где ближайший пункт пропуска, через который мы сможем обогнуть запретную зону?» С горечью и неподдельным волнением за семью спросила Ван Викце. «На севере и северо-западе. До земель, выступившего против нас дома пяти религий, беснуются ведьмы. Запад, как видите, тоже перекрыт, и тут настоящее пекло. Если хочешь в этом убедиться, переночуйте ночку-другую с нами на границе, сами поймете. Юго-запад тоже сейчас в огне, там длинноухие предатели — в открытую рубятся, схлынувшей из красных порталов нечистью. Также легионы этих чертовых эльфиек нарушили данную нам клятву, устроив настоящую резню на юге. Они поработили все местное население и отправили на тот свет добрые пять тысяч наших воительниц. Исходя из всего вышесказанного, сама можешь понять ванвикцы. Ваше дальнейшее движение к столице невозможно, если вы, конечно, не хотите умереть.